Загадочная смерть Пия XI Пий XI до интернизации Аброджио Дамиана Акили Ратти с 6 февраля 1922 года по 10 февраля 1939 года 259 по счету римский папа. И, кстати, как раз в годы его понтификата в 1929 году было провозглашено и само государство Ватикан. Об успехах Пия XI на папском посту подробно рассказывать нет смысла, поскольку сделано им хорошего очень и очень много, а притворял он свои идеи в реальность благодаря огромной энергии. Кроме того, в достижении целей он был последовательным и решительным, также для него была характерна упрямая непримиримость. И как раз эти качества и позволяли понтифику вести свою политику и в отношении нацистской Германии. И именно на этом периоде его деятельности не просто стоит, а даже необходимо остановиться. Итак, 1939 год. В это время Гитлер активно порабощал Европу. п 11 все чаще и чаще проявлял обеспокоенность взлетом фашизма и ситуацией, угрожавшей населению материка. Понтифик даже подготовил речь, в которой заклеймил фашизм в Италии и нацизм за пределами страны. Однако накануне выступления папа был обнаружен мертвым, а текст его обличающей речи бесследно исчез. А вскоре поползли слухи о заговоре. Основанием для этой версии стала сенсационная запись в дневниках французского кардинала Эжена Тиссерано. В частности, он утверждал, что в день смерти Понтифика доктор Франческо Питаччи сделал ему инъекцию. А ведь он был главным врачом в Ватикане. Его же дочь довольно продолжительное время состояла в любовных отношениях с самим Муссолини. Однако к версии о том, что Пий XI был убит по приказу Муссолини, склоняются не все. В то же время его скоропостижная смерть практически накануне выступления, которое могло бы повлиять на многие события минувшего столетия, вызвало естественное удивление. К тому же, что тоже подогревало интерес к этому предположению, его преемник п 12 почти открыто поддерживал Третий Рейх. И вряд ли у кого-то могут появиться сомнения, что Ватикан в начале Второй мировой войны был подвержен серьезному влиянию профашистских сил. Вообще же для того, чтобы с изрядной долей осторожности относиться к версии об убийстве Пи 11 имеется ряд вполне объективных причин. Например, 25 ноября 1938 года понтифик в течение нескольких часов перенес два сердечных приступа. И после этого какое-то время продолжал болеть. Он также имел серьезные проблемы с дыханием. И, по сути, из-за этих проблем со здоровьем, Пи-11 почти не покидал свою квартиру. Скончался же Пи-11 10 февраля 1939 года, в 5.31 утра по римскому времени в возрасте 81 года. А причиной смерти, согласно заключению врачей, стал третий сердечный приступ. По свидетельству очевидцев, последние слова, обращенные понтификом к находившимся с ним рядом, он произнес с ясностью и твердостью. «Я оставляю часть своей души с вами в этом мире». Похоронили Папу Пия XI 14 февраля 1939 года в крипте собора святого Петра, в главной часовне, рядом с могилой апостола.